глава 16. он обе мои спутницы хоть и одна из них была лисица показались мне настоящими принцессками и неженками гости из другого мира вскоре разнылась и присела на валун не стал уточнять что перевертыш местные вредные зверьки с острыми клыками иногда обращались к камни прячась от опасных хищников усмехнулся представив каково было перевертышу когда на него приземлилась девушка Он, наверное, не ожидал такой наглости. Еле сдержался, чтобы не рассмеяться. Белая лисица молчала, важно расхаживая по лесу, словно он принадлежал ей. У меня начали закрадываться сомнения. А фамильяр ли это? Мои скудные познания ведьминских чар сообщали мне, что привязанное к ведьме животное в скором времени увидало вдали от нее. А Дейла ничего такая, бодрячком. Наше путешествие прервала моя странная знакомая. Вот кого я был крайне не рад видеть, так это Брунхильду. Принесла же ее нелегкая. Давно мечтал в опасной части леса повстречать свою бывшую, с которой не так уж и хорошо расстался. Говорила мне мама, не зли ведьм. А еще я почувствовал целую свору разбойников неподалеку. Ощущал присутствие кентавра, темного эльфа и мага. М да, расклад явно не в нашу пользу. Прикидывал, смогу ли я кого-то из них растерзать, если обращусь в волка. Предполагал, что если вступлю в драку первым, мы втроем погибнем. Значит, нужна дипломатия. Бронхильда поморщилась от моего замечания, но упорно молчала. На поляну выскочил черный кот. Он тут же устроился к ногам хозяйки. Вот как должны вести себя настоящие фамильяры. А я и не примыкала, наконец фыркнула ведьма. Я возглавила банду. Если не можешь предотвратить хаос и безумие, возглавь его. Разве не ты мне это говорил? К сожалению, я не смог ни возглавить, ни предотвратить. Тяжело вздохнул, припомнив свои же слова. Но куда же без юношеского волчьего максимализма? Все расы проходят эту стадию. И кому-то везет больше, а кому-то меньше. Ой, да брось! Один из лучших наемников. И это ты не возглавил? прыснула Брунхильда, осматривая меня с ног до головы. — И кого ты это прячешь за спиной? — не хотел показывать ей Элю, но ведьма при желании разглядела бы сквозь меня. Уверен, у нее были подобные сверхспособности. «Так, — Так-так-так, спутница, не волк! — Брунхильда проворно обошла меня и с небольшого расстояния разглядывала девушку. Учитывая, что у этой ведьмы были амулеты определения расы, раскрыть, кто перед ней, не составляло ни малейшего труда. — И не ведьма! Ба! Да на человек! Теряешь норовку, Бринейн! Или человеченки захотелось? На закуску! — Держи свой саркастичный язычок при себе, Бронхильда, а то на закусь пойдешь сама! Жестко ответил ей, еле сдерживая желание обратиться и растерзать гадкую ведьму. «Не посмеешь!» — самодовольно фыркнула она, но я почувствовал нотки сомнения в ее голосе. «Да знаю я, что ты не одна, и к тебе спешат трое твоих напарников. Вот только с тобой расправиться я успею. И какая разница, что сюда идет подмога, если ты будешь уже мертва?» Сверкнул глазами, припоминая, как сильно она боялась моих обращений. «А ты всегда был страстным. Это мне в тебе особенно нравилось». Прикусив нижнюю губу, обиженно пискнула загнанная в угол ведьма. «Прости, но не помню, какой была ты», — хмыкнул вальяжно, поправив ножницы. Давно не навещал цирюльника, а волосы росли, как на дрожжах. «О, а кто это милое белое животное?» Брунхильда решила сменить тему, перекинув свое внимание на лисицу, что жалось к ногам Элли. «А твоя спутница не так уж и проста». Задумчиво пролепетала она, разглядывая обеих. Не думала, что простой человек может быть как-то связан с животинкой. Нахмурился, потому что чужие фамильяры ну просто никак не могли быть скреплены магической нитью с простыми людьми. Что-то здесь неладное. Может быть, Эля не инсценированная ведьма? Может, ее предки росли здесь? Обдумать мне не дали, потому что на поляну вышло, вернее, вывалилось еще одно существо. Эльф, как я и предполагал. Вот только от одного его вида меня передернуло. Разодранная в клочья и запачканная одежда висела на нем устрашающими лохмотьями. Глаз был подбит и перевязан. А от него самого разило перегаром. А ведь благородная раса, дьявола, дери. «О, Бронхильда, ты нашла кого ограбить? Ай да молодца!» Опираясь на свой лук, громогласно проревел он. «Не трогать, это мое!» Из противоположной стороны леса вышел кентавр. «В этот раз мне больше золота!» «Если бы у нас еще это золото было бы, то легко бы отделались. А я взял всего ничего, остальное припрятал в домике. Напрягся, защищая своей спиной Элю и Дейлу. Ну, по крайней мере, они хоть убивать не планировали. Но кто их знает?» этих разбойников.